Глава 3. Мегафон всё знает наперёд. Я ехал в маршрутке и думал, что же такое со мной происходит. Пытался найти логическое объяснение всем этим загадочным событиям и не находил. Лето, июнь, тепло, сессия почти сдана за исключением нескольких хвостов. И вроде не должно быть никаких проблем и забот. Если бы не эта фигня с таинственными сообщениями, я вылез из маршрутки и спустился в метро, доехал до нужной станции, вышел к вокзалу, купил билет на автобус и стал ждать. Жил я не в Москве. На самом деле я не очень любил даже находиться в столице. Вся эта суета и суматоха были не по мне. Все куда-то бежали, спешили. Вот только дело в моем родном городе, а точнее поселке под названием Милежи. Тихо, спокойно, свежий воздух. В автобусе я задремал и чуть было не проехал свою остановку. Добравшись до дома, я поднялся на четвёртый этаж, открыл ключом дверь квартиры, вошёл, скинул рюкзак и прошёл на кухню. Здесь мама готовила что-то вкусное. Мясо жарю, сказала она, когда я приподнял крышку сковороды. Ну как сдал? Нет, честно ответил я. Завалил. семнадцатого на пере сдачу. Потому что надо было учить, а не играть в свои дурацкие компьютерные игры. С лёгким упрёком сказала мама: "Скоро будем ужинать. Иди по моей руке". Я вышел из кухни, проборчав в ответ: "Никакие они не дурацкие". О да, я любил компьютерные игры. И уже послезавтра должна была поступить в продажу игра, которую я ждал аж 4 года. Слово послезавтра у меня день рождения, и я очень надеялся, что кто-нибудь из друзей догадается подарить мне эту игрушку. Я подошёл к выключателю, чтобы зажечь свет в ванной, и тут на мобильнике опять заиграла мелодия входящего сообщения. Я посмотрел на дисплей. Включи свет, но сразу не входи. Собственно говоря, сразу войти я бы и не смог. От выключателя до ванной комнаты целых два с половиной метра. Нажав на кнопку, я увидел в промежутке между полом и дверью ванной, как загорелся свет. Выждав секунд двадцать, я уже хотел идти умываться, как вдруг раздался хлопок, а затем звон стекла, сыплющегося на кафельный пол. Лопнула лампочка. Я только хотел крикнуть маме, что произошло, и спросить, где находятся новые лампы. Как мобильник оповестил меня о новом входящем сообщении, я его немедленно прочёл. Лампочки в туалете на верхней полке